В первый раз, с тех пор, как я ее знала, а знала ее почти всю свою жизнь, шарлота производила почти беспомощное впечатление. Зато я при этом знала, что нужно было делать. Тетя Гленда достаточно часто внушала мне это. «Я отведу шарлоту домой», — сказала я мистеру Уайтману и встала. «Я не против». Взгляд мистера Уайтмана все еще покоился на шарлоте. «Я считаю это хорошей идеей, Гвиндолин», — ответил он. «Скорейшего восстановления, Шарлотта». «Спасибо», — произнесла Шарлотта. По пути к двери она слегка качнулась. «Ты идешь к Вене?» Я поспешила взять ее под руку. В первый раз в присутствии Шарлотты я почувствовала себя значительной. Это было приятное чувство для разнообразия быть полезной. «Обязательно позвони мне и расскажи все», Еще успела шепнуть мне Лесли. Но еще перед дверью вся без помощи Шарлотты улетучилась. Она действительно захотела еще забрать наши вещи из шкафчиков. Я крепко держала ее за рукав. — Да оставь все, Шарлотта. Нам нужно как можно скорее домой. Леди Ариста сказала... — Все уже совсем прошло, — возразила она. — Ну и что? Это же может случиться в любой момент. Шарлота позволила мне потянуть себя в другую сторону. «Так, так где же здесь у меня мел?» Я на ходу шарила в карманах жакета. «Ага, вот он. И телефон. Может, уже нужно позвонить домой? Ты боишься?» «О, глупый вопрос. Извини. Я так волнуюсь. Все нормально. Я не боюсь». Я посмотрела на нее сбоку, чтобы убедиться, говорит ли она правду. Она снова надела на лицо свою таинственную улыбку Монализы что невозможно было понять, какие чувства на под ней скрывает. «Мне позвонить домой?» «И что это даст?» — феркнула шарлота «Я только подумала». «Думать можешь спокойно предоставить мне», — отрезала она. Мы уж бязали рядом по каменным ступенькам вниз к нише, в которой всегда сидел Джеймс. Он сразу же поднялся, как только увидел нас. Но я только улыбнулась ему. Проблема с Джеймсом была в том, что никто, кроме меня, не видел и не слышал его. Джеймс был привидением, поэтому я старалась не разговаривать с ним, если рядом были посторонние, и только при Лесли делала исключение.